Глава вторая «Как не важны законы, но еще важнее песни» Томас Джефферсон «Вот он, значит, какой, Ваня Злотарев, размышлял богатырь, выбираясь из развалин. «Кто бы мог подумать, как же он, такой маленький, боролся с хтаническими чудовищами?»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 Без побратимов, без помощников Один мужествовал Поскольку людей тогда и в заводе не было Но яд хорош Не признал Не поприветствовал по богатырскому уставу Видно, не придется даже похвастаться этой встречей Витязи начнут смеяться и не поверят Тут он вспомнил, что до сих пор он сам никто